Понедельник, 7 июля, 11 часов 43 минуты. Труднее всего оказалось справиться с тетей из «Пежо», которая последнее собрание у полицейского «Форда» пропустила. Была этим очень недовольна, и потому сначала потребовала от Аси подробнейшего пересказа причин, по которым ей следует выполнять очередную прихоть какой-то чиновницы, а потом ещё добрых пять минут рассуждала о выскочках, которые почему-то решили, что имеют право раздавать указания. И всё это время Асе пришлось торчать, согнувшись у окошка маленького голубого автомобиля, которое к тому же и открыто было только наполовину. «Не надо подходить так близко», «Нет, так тоже близко. И говори потише, пожалуйста, он очень устал». «А сама по пояс к нам вчера в Тойоту залезла», — думала Ася, дожидаясь момента, когда можно будет вставить хоть слово. Но щекастый мальчик и правда, похоже, справлялся не очень. Его детского кресла с ремнями видно не было, и он лежал теперь на коленях у матери, которая пересела к нему назад. Тяжёлый, толстый, и всё равно слишком крупный для короткого сиденья. И пока продолжался разговор, мама Пижо, не переставая, гладила его по плечу, по спине и затылку, монотонно и твёрдо, как будто месила тесто. И точно так же, не переставая, мальчик упорно, сердито пытался оттолкнуть её руку, а один раз, кажется, укусил. Аси даже пришло в голову, что женщина с круглым лицом и тонким голосом, как у Долорес Амбридж, маринует её у своего окна нарочно, чтобы хоть с кем-то поговорить, потому что просто не может дальше вот так сидеть. И что если она, Ася, задержится ещё хотя бы на минуту, её тоже затянет в эту тесную несчастливую машину, и общий большой перегон начнётся без неё. А когда ей, наконец, удалось вырваться, Времени почти уже не оставалось, так что она заспешила, забегала и супербыстро, вообще-то, договорилась с мордатым дядькой из УАЗа и разбудила бородатого священника в Лексусе и велела папику из кабриолета опустить стекло. И все её слушались, все. Даже молодой лейтенант со светлыми волосами, между прочим, довольно кьют, если только причесать его по-другому и снять с него зашкварную форму, которому некого было посадить за руль, так что он остался в форде и, как няша, наравне с остальными ждал её отмашки. Грустная красавица из Порше Каен сжала ей руку и сказала, что она молодец, что они оба с папой большие молодцы и как это важно в такой ситуации, что есть люди, которым не всё равно. Ведь у старшей женщины Каен был измученный, выцветший и какой-то неприятно испуганный, почти как у тётеньки из пижо. И она точно так же, как будто старалась задержать Асю подольше у своего роскошного автомобиля, где пахло сладкими духами и кожей, и в котором осталась теперь одна, потому что младшая красотка с татуировкой тоже записалась в регулировщики и убежала вперёд по тоннелю. И хотя владелица Порше в дорогой чёрной тунике и кольцах была совсем не похожа на душную Амбридж с её фиолетовыми кудряшками, не нудела, не жаловалась, а наоборот, хвалила её и папу, рядом с ней Ася вдруг почувствовала ту же самую мутную непонятную тоску. И когда оглянулась проверить, слышит ли эти похвалы терпила и насколько успела уже закатить глаза, у терпилы оказалось точно такое же лицо. Стертая и полная страха. Как если бы все три женщины знали какой-то очень плохой секрет, и только ей, Аси, договорились пока не рассказывать. Но думать про это было некогда. Где-то позади коротко, неразборчиво закричали, а через секунду ещё раз, ближе и другим голосом, и сразу после этого начали заводиться двигатели. Ещё далеко, в хвосте, но это значило, что перегон начался, и доберётся сюда самое позднее, минут через десять. «А то и раньше», — подумала Ася. «Запросто, может, и раньше, потому что три регулировщика с той стороны взрослые, и, конечно, у них-то всё пройдёт быстро и чётко, и застопорится только на ней, потому что она слишком долго возилась с беспокойными тётками, не смогла их заткнуть вовремя, не успела обойти три сраных десятка машин и всё испортила». Весь огромный продуманный план. И вот-вот сзади прибегут и будут кричать уже на неё. И ответить ей будет нечего. «Этот кусок мой!» — вспомнила Ася. «Я тут всех знаю!» И от стыда у неё заныл живот. Тупо и гадко. Как в конце экзамена, когда пора отложить ручку и сдать работу, а ты ещё не готов, не дописал и до середины. Дура. Уродская дура. И зачем она влезла вообще? Пускай бы делали всё сами. Шум приближался. Конец тоннеля расплылся и утонул. Воздух стал горький от выхлопа. Поехала вторая очередь. Все смотрели на неё, на красную, застывшую посреди прохода корову с мокрыми подмышками. И красавица в Порше, и терпила, и светловолосый лейтенант из Форда. И лица у них были одинаковые, чужие. Без выражения, как у зрителей в кинозале. Ася зажмурилась. Её мутило, и страшно вдруг захотелось домой, к маме, и ещё писать. Сильнее всего почему-то сейчас ей хотелось писать. И ясно было, что она не удержится, и под этими взглядами ещё и позорно надует в штаны. И тогда уже точно провалится в ад, прямо сквозь пыльный асфальт. «Эй, мелкая, на позицию!» — заорал дядька из УАЗа, высунувшись из окна по пояс и ткнул толстым пальцем в пятачок возле бетонной стены. «Давай, командуй!» И подмигнул ей легко, весело, как будто никуда она не опоздала, и дело оставалось ерундовое — встать на место и махнуть рукой. Она обижала УАЗ, больно стукнулась коленкой о бампер Лексуса, добралась до своей стены и посмотрела налево. И сразу увидела папу — который стоял спиной, раскинув руки, как дирижёр над оркестром, и гнал уже свою колонну к въезду. Майка на нём тоже была мокрая, с тёмным пятном между лопаток. На макушке просвечивала лысина, и весь он был какой-то маленький и старый. И Ася подумала, вот бы он сейчас обернулся и посмотрел на неё, хотя бы на секундочку. И он тут же обернулся и посмотрел, и показал ей большой палец. И она так обрадовалась вдруг, что даже не сразу сообразила, что пора. Всё, теперь её очередь. Она ещё быстро глянула вправо, где в пятидесяти шагах, напряжённо вытянув шею, танцевала на цыпочках младшая красотка Каен в своём траурном платье, а потом качнулась вперёд, подняла руки над головой, громко хлопнула два раза и крикнула. «Заводите! Можно? Заводите, пожалуйста!» Тридцать взрослых людей после этого крика сели прямо и одновременно повернули ключи, и машины тронулись. Медленно и послушно поехали задом. Серый лендровер низенький кабриолет, огромный Lexus и чёрный матовый Каен и остальные, те, кого она предупредила и те, кого предупредить не успела. Мимо прокатился пыльный УАЗ «Патриот», И мордатый дядька выставил наружу толстый локоть, второй рукой держался за руль и смотрел теперь не на неё, а в зеркало, и больше не улыбался. Розовая дочка у него за спиной прижалась носом к окну и показала Асик коротенький розовый язык.